Канасуба, глава 4, часть 1. Завершение этого жалкого подобия битвы. Я устремился к главным воротам, в легких доспехах я бежал впереди, Аква и Мегумин прибыли вскоре после меня. Только тяжелая и бронированная Даркнесс все еще была в пути. О, как я и думал, этот тип снова здесь. Когда мы прибыли к главным воротам, там уже собралось множество искателей приключений. И там же стоял тот тип, от которого начинающие авантюристы старались держаться подальше. Именно. Это был один из боссов демонической армии Дулахан. Беспокойные лица авантюристов передо мной привлекли мой интерес. Но я понял, в чем дело, когда увидел, что у них и у Дулахана было за спиной. На этот раз он привел с собой целую ораву монстров, группу рыцарей потрепанных в доспехах. Разломы в их броне частично просвечивали. Если взглянуть чуть поглубже, они, похоже, давно нормально не питались. Можно было даже мельком заметить их сгнившие тела и получить из-за этого психологическую травму. Просто беглого взгляда... Боше достаточно, чтобы понять, что облаченные в броню рыцари были нежитью. Когда босс увидел Мегумин, и меня он вздревел. «Почему вы не пришли в замок, бесчеловечные авантюристы?» Я встал перед Мегумин, чтобы защитить ее, и просто спросил Дулахана. «Ну, тебя ведь интересует, что мы не пошли в замок. Но почему это мы должны были? И что ты имеешь в виду перед бесчеловечностью? Мы... «Прекратили использовать магию взрывов!» «Так почему ты сердишься?» Услышав мои слова, Дулахан пришел в ярость. Он был готов швырнуть на землю объект, который держал в левой руке. Но Дулахан вспомнил, что это была его голова, поэтому придвинул ее поближе к своему животу. «Прекратили использовать взрыв?» «Ты что, сказал, прекратили что ли?» «Да хватит лгать мне!» Эта девчонка с поехавшей крышей клана алых магов так и не прекратила ко мне ходить! А? Я взглянул на стоящую рядом Мегумин после его слов. Она немедленно отвела глаза. Да, ты ходила туда. А я ведь тебе запрещала. Ты все равно ходила все время, время. Да больно, больно. Это неприятно, понял? Нет, послушай, Казума, не так давно меня... Удовлетворяли взрывы, но ну, когда я познала прелесть атаки на замок, в моем теле произошли извинения. Я не могу больше принять такие большие твердые штуки. Да хватит ерунда, раз такое! Блин! После применения заклинания ты не можешь двинуться. Ты что, дура что ли? Это значит, у тебя был сообщник. «Кто вообще мог такое сделать?» Сказал я, ущипнув Мегумин за щеки. На этот раз Аква отвела взгляд. «Так это ты!» Всё потому, что это из-за того проклятого Далахана. Вообще-то я не могла нормально работать. Мне хотелось как-нибудь выместить свое разочарование. Из-за этого мне приходилось ежедневно выслушивать нотации владельца магазина». Тебе читать нотации, потому что ты не относилась к своей работе серьезно. Когда я схватил пытающуюся сбежать Акву за воротник, Дулахан продолжил. «Я в таком бешенстве, и ведь не из-за взрывной магии. Разве ни у кого из вас не было желания спасти своего товарища? Пусть сейчас я такой, но до того, как меня спровадили и казнили, и обратили в монстра, я был благородным рыцарем». Та женщина-рыцарь тоже была проклята, пока защищала вас, своих спутников. И с моей точки зрения, была классическим типом рыцаря. Но вы бросили ее! Когда Дулахан дошел до той части, припозднившаяся Даркнесс в своих брицающих доспехах спокойно встала возле меня. Дулахан и, зардевшись от комплиментов Даркнес, уставились друг на друга с непониманием в глазах. — А... При «Привет?» Со слегка виноватым видом, Даркнесс неуверенно подняла руку в знак приветствия. «Что за...» Удивленно вскрикнул Дулахан, увидев, что делает Даркнесс. Выражение его лица было скрыто под его шлемом, но вероятнее всего лицо вопрощало... Что за хрень?» «Почему?» «Прошла ведь неделя с тех пор, как она была проклята, а она все еще жива». «Да что произошло?» Мне кажется, это его немного шокировало. <связывая> это этот Дулахан верняка думал, что мы отправимся в замок, чтобы взять проклятие и напрасно нас ждал, да ведь? Он даже не узнал, что я них сняла заклинание <связывая> и ушел, верно? <связывая> это слишком смешно!» <связывая> Аква указала пальцем на Дулахана и... Пробралась безостановочным смехом. Выражение лица Дулахана все еще нельзя было увидеть, но судя по тому, как дрожали его плечи, он точно был в ярости. Но так как Аква сняла его проклятие, а мы знали, что это, так что поход, представляющий опасность в замок, просто был отложен. Ведь это явно была ловушка, и причин идти туда уже, в общем-то, и не было. «Эй, вы там!» Если я возьму за вас всерьез, я могу прикончить всех местных авантюристов и вырезать граждан. Не думайте, что я буду продолжать спускать вам все с рук. Я из нежити, и совсем не зная усталости, горстка новичков вроде вас ни за что не сможет мне навредить. Насмешка Аквы довела терпение Дулахана до предела, и вокруг него сгустилась зловещая атмосфера. Но до того, как Дулахан мог сделать что-либо еще, Аква протянула свою правую руку и прокричала. «Я та, у кого нет ни одной причины, чтобы дать тебе уйти!» Я этот раз и не позволю тебе сбежать!» «Каким же наглым надо быть, чтобы так красоваться, будучи простой нежитью!» «Исчезни, изгнание нежити!» Из вытянутой руки Аквы полился яркий белый свет. Хотя Дулахан видел, как Аква колдует, он не был напуган и не собирался уворачиваться. Чего и следовало ожидать от босса демонической армии? Похоже, он действительно был в себе уверен. Мягкий свет исходящей таквы, приблизился к Дулахану. Ты считаешь, что босс армии короля демонов не будет готов встретить жреца в бою? Какая жалость! Все неживые рыцари в этом отряде, включая меня, получили защиту короля демонов. У всех нас очень высокая устойчивость к священным А-а-а-а!» Принявший на себя магический удар части Дулахана, испускали черный дым. Дым окутал несколько уверенного в себе Дулахана целиком, а он весь трясся и даже не мог нормально стоять. Но все же напустил на себя вполне такой сильный вид. Увидев это, Аква крикнула. «Эй, Казума! Странно, а на нём-то и не работает!» По-моему, заклинание оказалось весьма действенным. Он так громко кричал а Несколько раз Дулахан неуверенно шагнул и сказал. <клес> Дайте мне закончить сначала. Я Вердия, один из боссов армии Короля Демонов. Дулахан Вердия. С этими доспехами, что были усилены Королем Демонов и мной, изгнание нежить от обычного жреца на мне не сработает. От него совсем не должно быть эффекта. Пока Дулахан говорил, он переживал свою голову так, что она склонилась на один бок в его руке. Видимо, он пытался ее наклонить. Неважно, так как наш прорицатель бесновался до сильного света, опускающегося рядом с этим городом. Я прибыл сюда, чтобы провести расследование. Поначалу я думал, что все слишком хлопотно и решил уничтожить весь город. Верди, который начал становиться так же безрассудным, как и Года, левой рукой держал свою голову, а пустой правую поднял. Вы не стоите даже того, чтобы я лично это сделал. Вперед, братья мои! Пусть они познают ад. этот тип определенно оказался казалось неожиданным эффективным. Он собирается воспользоваться своими приспешниками, чтобы нас атаковать, в то время как сам куда-то сбежит. Ну и ну. Это не так! Я планировал такое с самого начала, боссы армии короля демонов, а не какие-нибудь слабаки, чтобы поодиночке сбегать. Никто никогда не будет сражаться с боссом с самого начала. Конечно же, сначала нужно победить мелких приспешников. Это традиция с древних времен. Священное изгнание нежити! А -а -а -а! Заклинание Аквы прервало Вердию на середине, и тот заорал. По ногам Вердии появился белый магический круг, и прямо в небо устремился свет. Доспехи Вердии источали черный дым, и тот покатился по земле, как будто пытаясь потушить охвативший его огонь. Аква в панике сказала, <соскоп> а что нам теперь делать? Это странно, мое заклинание неэффективно против него!» Если взглянуть вообще на то, как он попил во все горло, думаю, оно было довольно эффективно. Изгнание нежести должно было уничтожить эту нежесть за один удар. Однако, да будь ты проклята! Дай мне закончить сначала! Довольно, братья мои! Хотя все тело вердие дымилось, он немедленно встал и поднял свою правую руку. Всех людей в этом городе! Убить! Его правая рука Махнула сверху вниз, как сигнал.